Глава 62. Патрульный экипаж обнаружил в Чипчероки ранним утром. Работающая машина стояла у заброшенного заводского здания, чем и привлекла внимание полицейских. После трагедии на киностудии их обязали постоянно заезжать в этот район. Увидев тело внутри машины, полицейские убедились, что жизнь покруче, чем кино, и вызвали оперативников. Первые месяцы у Галки был жуткий токсикоз. рассказывал Майоров, управляя служебным автомобилем. А сейчас с пузом успокоилось, похорошело, кожа гладкая такая приятная, дитя любви или расчёта? спросил Валеев напарника. Иван непонимающий покосился на Марата. В каком смысле? В интимном. Если вы с галкой дни подсчитывали, диету соблюдали, позу выбирали, то ребёнок получится умным, а если схлестнулись от дикой страсти, жди красивого. Галка температуру каждое утро мерила. А ты от пива отказывался? Помню, помню. Правильный выбор. В школе у ребёнка проблем не будет. А если родится девочка, то и с парнями. Нет парней нет проблем. Это верная примета? усомнился Ваня. А ты встречал умных и красивых одновременно? Твоя, после некоторого размышления, ответил Иван. Валеев насупился. С того момента, как он бросил Porsche у дома Сергея Петелина, он не мог делать вид, что ничего не знает об их свидании. Ладно, Борис шла об обычной встрече с бывшим, но он же видел, чем она закончилась. Женская страсть была не поддельной. Лена не стала придумывать небылицы и не захотела оправдываться. Так получилось, призналась она в ответ на его молчаливый упрёк, и больше ни слова. Марат, скрипя сердце, попытался забыть об измене, но заноза в душе кровоточила. Это разовое помутнение или последует продолжение? Шикарное кольцо, подаренное Сергеем, красноречиво свидетельствовало, что отношения бывших супругов не закончатся просто так. А вдруг это шаг к воссоединению разрушенной семьи? Оперативники прибыли в район киностудии, свернули к заброшенному зданию и увидели старый джип Чероки с распахнутыми дверцами в свете фар патрульной машины. Лейтенант полиции, вышедший навстречу Валееву, торопливо докладывал: Когда мы прибыли, двигатель в машине работал, из выхлопной трубы тянулся шланг в салон. Внутри мы обнаружили третье тело. Машину заглушили, дверцы открыли, чтобы проветрить. Больше ничего не трогали? спросил Валеев, заглядывая в автомобиль. Нет, вызвали вас и скорую. Правильно. Следователи с экспертами скоро будут. А мы пока? Марат подсветил фонариком. Так, этих двух я узнаю, а кто третий? После того, как майорв сфотографировал положение тел, волеев в стену с головы неизвестного мужчины, чёрный чулок. "Упакуй", попросил он напарника, протягивая чулок, а сам разглядывал открывшееся лицо. Через секунду раздался его возглас. "Чёрт, он же дышит!" Его голова торчала в открытое окно, когда мы приехали, испуганно пояснил лейтенант. "Скорую мы вызвали, как положено. Да вот и она. Под проблиск мигалки к месту происшествия подъехала машина скорой помощи." Врачи подтвердили смерть и девушки, и парня, и засуетились, оказывая помощь единственному выжившему. Патрульные помогли перенести его в фургон, оперативники продолжили свою работу. Что скажешь? спросил Валеев Майорова после осмотра места преступления. Его мысли то и дело отвлекались на взаимоотношения с Еленой. Он мог что-то упустить в отличие от напарника. Задушенную актрису Алёна Ланская мы её опрашивали. Опять за рулём и опять чёрный чулок. Парень с разбитой головой, рабочий из киностудии Игорь Рыков. У него в кармане я нашел паспорт и пропуск на студию. Судя по дате, работает там недавно. Голову ему проломили монтировкой. Указал Майоров на окровавленную железяку в салоне. А третий... Валиев кивнул в сторону скорой. У парня кровь на руках, сам без сознания. Зато с полным набором документов, включая загранпаспорт. Роман Щукин. Джип принадлежит ему. Прочел по документам оперативник. Подошёл врач и сообщил, что пострадавшего увозят в больницу. Редкий пульс, низкое давление, отравление угарным газом и, вероятно, чем-то ещё. Мы приняли срочные меры, но необходима госпитализация. Я могу его допросить. Он без сознания, когда очнётся неизвестно. А почему вы спрашиваете? Он опасен? встревожился врач. Мы пока точно не знаем, он потерпевший или преступник. А если убийца? Вот как поступим. Я поеду с вами, решил Марат, ухвативший за возможность уехать и не встречаться с Леной. Он знал, пока не улеглась обида, ему будет трудно работать в её присутствии, да и ей тоже. Ваня, ты за старшего. Наши скоро приедут, предупредил Валеев напарника. А я с врачами присмотрю за Щукиным и допрошу его, когда придёт в себя.